Глава 743. Они не мой народ. В цивилизации Божественное Око властвовали три великих секты. Их могущество позволило им в некотором смысле изолировать императорскую семью. Назывались они Карающая Атлань, Да Остекта Первозлата и Земля Абсолютной Гармонии. Старшие секты были поистине всемогущими. Вместе они правили цивилизацией Божественное Око. Их штаб-квартиры находились на разных планетах. Разумеется, и на главной планете Божественное Око имело все их ответвления. Все секты, занимавшиеся второе, третье и четвёртое горное кольцо, находились под контролем трёх великих сект. Практики несущей службы на главной планете были не самыми сильными экспертами своих сект, но их роль, как и задач у самих ответвлений великих сект, не стоило недооценивать. Побочные секты на главной планете не просто возглавляли практики поздней степени владения душой, и штаб-квартиры каждый месяц на главную планету присылались ресурсы. Согласно договору между императорской семьёй и тремя великими сектами, часть этих ресурсов предназначалась императорской семье. Оставшиеся доли оставались в отделениях великих сект для нужд культивации и учеников. Три великих секты владели несметными богатствами. В сравнении с учениками других сект, члены трёх великих сект ежедневно затратили несравнимо больше ресурсов на культивацию. Крупные поставки на главные планеты материалов для культивации и приплавки могли к его угодно свести сумму от зависти. Сколько бы остальные им не завидовали, никто не смел трогать транспортные суда из страха навличи на личный себя гнев Фелик и тройки. Три великих секта даже не утверждали себя особой охраной своих кораблей. И к туда многие годы бесстрашно бороздили космическое пространство звёздной системы Божественное Око. Эмблема одной из трёх сект работала лучше любого барьера. В данный момент сквозь космос летел поистине гигантский корабль. Его вид и размер кричали о стиле и могуществе владельцев. Своды других сект в страхе разлетались. Никто не хотел оказаться на пути этой громадины. Корабль был выкрашен в пурпурный цвет. Корпус по форме напоминал какое-то древнее чудовище. то ли рыбу, то ли птицу. На носу корабля сиял гигантский кристалл, испускающий лиловый свет и могучую ауру. Любой практик цивилизации Божественной Вока с первого взгляда мог сказать, кому принадлежит этот корабль. Большой кристалл и пурпурный цвет были отличительными знаками дао секты Первозолото. Странная форма намекала на принадлежность корабля к легиону Куньпан, одному из легионов девяти священных зверей. Куньпан не был сильнейшим легионом дао секты Первозолото. Тем не менее, их мощь всё равно внушила страх и вызывала уважение среди практиков других сект. Командовал легионом практик на великой завершённости о владении душой. Под его началом служило несколько дюжин экспертов в стадии о владении душой. В задерзкий налёт этот легион был довольно известен как в цивилизации Божественного Ока, так и за её пределами. Вот почему перед одиноким транспортным кораблём без какого-либо сопровождения в страхе разлетались другие суда. Словно особо королёвских кровей в толпе простолюдинов... Корабль Легиона Коннь Пан спокойно летел к главной планете Божественное Око. Корабль на полном ходу вошёл в атмосферу планеты и взял курс на третье горное кольцо. Возможно из-за отсутствия угроз или самонадеянности Кепош в своей безопасности не заметил струйки чёрного тумана, которые подплыли к кораблю, как только тот вошёл в атмосферу. Системы раннего предупреждения корабля тоже молчали. Чёрный туман в считанные мгновения достиг корабля, прежде чем на корабле успели забить тревогу. Ван Бауле в облике «Чёрного тумана» набросился на корабль, как маньяк на красотку в «Тёмном переулке». Несколько десятков вдохов спустя корабль сменил курс. Теперь он летел не к третьему, а к восьмому «Горному кольцу». Атмосфера планеты служила естественным барьером для всех видов коммуникационных систем. Поэтому практики на борту не смогли известить секту о нападении. Когда догорела благовонная палочка, на Земле заметили, что корабль не прибыл в назначенное время. Хоть это многим показалось странным, никто не обратил особого внимания на задержку. И Кардэни не позволила очень ни кам великой секты даже допустить возможности того, что с кораблем могло что-то случиться. Единственной угрозой для трёх великих сект всегда были они сами. Хоть их отношения всегда были напряжёнными, соперничающие секты никогда не опускались до откровенного грабежа друг друга. Вот почему, когда догорела вторая благовонная палочка, а корабль так и не прилетел, в даосских тепервозлатов заподозрили неладное. Пусть они и долго соображали, действовали они с пугающей оперативностью. Спустя всего полминуты вся секта уже стояла на ушах. Более 30 кораблей поднялись в воздух с третьего горного кольца и отправились на поиски пропавшего судна. Шесть экспертов стадии владение душой совершили перемещение. Более сотни практиков зарождение души и ещё больше людей на стадии создание ядра поспешили следом за ними. Мобилизация практиков одной из строк великих сект потрясла всю планету. Другие секты гадали, что могло случиться. В результате поиска в даосской секте первозлов находили потерянный корабль в одной из горных долин восьмого кольца. У учеников секты глаза на лоб полезли при виде состояния судна. Многие изперва вообще не узнали корабль. Он выглядел совершенно не так, как должен. Практики на борту не пострадали, они потеряли сознание в результате духовной атаки. А вот корабль, никто не мог подобрать слов, чтобы описать его состояние. С носа пропал кристалл, на его месте осталась огромная дыра. Из центрального сектора бесследно пропали тхарманические артефакты. Ценные материалы обшивки тоже исчезли вместе с самыми ценными частями корабля. Корабль лишился практически 30% компонентов. Произошло что-то поностящее и серьёзное. Приземлившиеся практики стадии владения душой не могли поверить своим глазам. Нынешним главой филиала великой секты на главной планете была практика на великой завершённости овладения душой. Он покинул уединение и прибыл на место крушения корабля, и ему оказался горбатый седовласый старик. В его пепельно-серых глазах, казалось, поселилась смерть. Он выглядел так, будто только что выкорабкался из могилы. Но когда этот дрямошный старик прибыл в долину, вся растительность в округе тут же завяла. Пока он разглядывал разбитый корабль, остальные стояли с опущенными головами. Внезапно он рассмеялся. Это результат вашего недосмотра, и Олег кто-то пытается проверить, не стал ли я слишком старым и слабым. Старик поднял косслевой рукой и приместил к себе потерявшее сознание экипаж корабля. Не успели они прийти в себя, как их культивация заклокотала. На глазах присутствующих эти люди превратились в высохшие мумии. Сделав глубокий вдох, старейшина выбрал в себя их плоть, кровь и души, а потом начал медленно жевать с закрытыми глазами. Похоже, он хотел не только подкрепиться, но и использовать странную вариацию поиска души. Практики вокруг с ужасом за всем наблюдали, они знали характер старейшины, поставленного командовать сектой на планете Божественное Око. Сверепый и кровожадный старик был известен во многих сектах. Наконец старик открыл глаза, в них поблескивала жажда убийства. «Сколько лет прошло с тех пор, как кто-то бросал вызов великой секте? Даю вам разрешение провести расследование. У вас три дня докопаться до сути случившегося. В противном случае я начну съедать по одному человеку за каждый дополнительный день расследования». Сказав это, старик испарился в воздухе. В головах шестерых практиков начальной ступени овладения душой все еще звучали его последние слова. «Сколько лет?» тяжело вздохнув, они поменялись в лице, а потом переглянулись. После этого они приказали практикам своих фракций провести тщательное расследование. Вы найдете этого ублюдка, чего бы это вам не стоило. Пока шестеро практиков дао секты Первозлат организовали поиски преступника, Ван Боуле спокойно вернулся со Святые врата. У себя в мастерской он задумался. Дао секта Первозлат они прилично богата. Использовать в качестве эмблемы такой большой кристалл лунного невенной пустоты. Показывашники. Корабль тоже хорош. Он сделан из золота-пурпурного пламени. Ван Буэлэ сутрожно втянул в лёгкий воздух. Добыча с прошлых ограблений даже рядом не стояла с тем, что ему удалось добыть в этом налёте. У себя в голове он прокрутил всё ограбление. Он хотел ещё раз убедиться, что не оставил никаких следов и ненароком не раскрыл себя. У него сузились глаза. В них вспыхнуло холодное пламя. Эта цивилизация могла запросто уничтожить вирусом населённую планету. Эта цивилизация жила за счёт вторжения и грабежа. Анван по волению испытывала к ним ни капли сострадания. Яма была всё равно выживот они или нет. Они не мой народ, поэтому мне нет до них дела. Но похоже на планету божественное око надвигается буря.